«Только не перепутайте. Где Буэнос-Айрский? Где номер Богаты и рио где Асуньсиона?» «По моему опыту, нелегальные работы против нации удобнее всего запоминать, поставив перед номером первую букву города. Например, А-5244. Городишко Асуньсион маленький. Они еще не перешли на пятизначные номера, только-только собираются. И ТТ помогает».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 Штирлиц, Аргентина, ноябрь 1946-го. Открыв глаза, Штирлиц ощутил себя лежащим на толстой тростниковой циновке в хижине Кэбэвэрахи. Рядом храпел грибу. Вощь широко раскинулся на циновке белого цвета с каким-то странным мистическим орнаментом. Только...